Техноцентр жил своей обычной жизнью. Светило солнце, по тротуарам ходили люди. Вокруг был привычный для меня мир острова Рос. Только я, чистокровная хранительница, часть этого мира, навеки связанная с ним и обреченная на одиночество, чувствовала звучавшую в воздухе фальшь. Она слышалась в гомоне толпы, пении птиц и рёве, проносящихся мимо машин. Сейчас я отчётливо это ощущала. Подделка. суррогат реальности. Но копия была великолепная. Что-то мне подсказывало, стоит мне зайти во дворец Рос, я обнаружу там мать, только это будет не она. Значит, и главный сервер бездны также существует на этом построенном призраком секретном реальном уровне. Пора разорвать этот порочный круг и выбираться отсюда. Я встрепенулась и побежала. Мне мерещилось, что я слышу ведущий меня зов, мимо машин, домов и бесконечных розовых насаждений, ломая ветки и стебли цветов. Вылетев из листвы, я затормозила на самом краю. Внизу не было ничего, только бесконечность космоса и звезды. Передо мной распростерся гигантский провал, а над ним парил, отбрасывая на все мягкие розовые тени, дворец Рос, что был в нескольких километрах от техноцентра. Он незримо пульсировал, словно трепещущее сердце, и манил. Я знала, откуда исходит этот зов. Уже не спеша я преодолела хрустальный мост. Бездна тут сократила мне километры пути, хотя я помнила, что преодолеть хрустальный мост галопом на скачущей лошади – это добрых десять минут. Никем не замеченная я вошла внутрь, разыскала лифт и вошла в него. А вокруг словно тени сновали люди. Я узнавала знакомых придворных, но никто не узнавал меня. Хотя где-где, а во дворце… должны были бы знать, как выглядит принцесса королевства». Лифт опустил меня на самый нижний этаж. В сиянии парящего кристалла стояла фигура, закинув голову вверх и купая лицо в его мягком розовом свете. Я вздрогнула, осознав, что когда-то и я также стояла, подсветая святых всех жителей острова Рос. «Ты дошла, белая смерть!» Услышала я знакомый голос, хотя фигура так и не пошевелилась. «Наградой для тебя будет правда». «Уже хорошо. Я думала, смерть». «Кто ты?» «Не знаю», — ответил призрак и повернул лицо. Я стоически выдержала удар. «Потому что передо мной стояла администраторша пункта входа в глубину. Значит, настоящая женщина где-то здесь, в бездне, а в ее теле по реальности гуляет вирус». Впервые я осознала себя, когда сервер взломали техномаги. Я кивнула. Диггеры, риггеры и сталкеры. Не читать честным дайверам, которые по правилам ныряют в глубину. Эти же лазают по бездне, выискивая слабые места, податливые к взлому. Чёртовы хакеры. Они ковыряются в начинке программ и смотрят, где на них можно воздействовать магией и изменить. В свою пользу, конечно же. Я долго не могла с ними разобраться. Они нарушали порядок, ломали систему. Это продолжалось долго, очень долго. Я представила, какие баталии происходили между злостными хакерами и программой, призванной защищать порядок, и содрогнулась. Но в конце концов я с ними справилась, мне дали новые полномочия. «Читай между строк. Загрузили обновление, способное переносить сознание игроков в бездну», – мысленно прокомментировала я. «Правда, для этого мне пришлось измениться». Я вновь кивнула. Во все самостоятельно действующие программы закладывался некий полиморфизм, изменчивость, которая должна была решать любые подвернувшиеся проблемы. Иначе ни о какой самостоятельности речи идти не может. Программа будет только по кругу перебирать доступные действия. Потом я обнаружила себя в ином измерении. Он был почти как глубина. Светило солнце, дул ветер. Если порезать, из пальца шла кровь, но это было больно. Я ничего не могла сделать. просто стала пленником смертного тела. Ага, настоящий администратор шасалона была техномагом, что неудивительно. А вдобавок еще и ригером. Наверное, нечестным способом набирала себе очки в бездне, взламывая ее. или мухлевала со ставками, подсуживая игрокам. Впрочем, она уже дорого заплатила за свои грехи. Представляю, как испугался вирус, когда откололся от бездны и попал в реальный мир. Если только программы могли испытывать чувства. Как минимум, она растерялась, но продолжила контролировать глубину. К ужасу игроков, бездна не прекратила карать за нарушения. Только способ изолировать игроков оказался ошеломляюще действенным. Что-то мне подсказывало. Если мне удастся вернуть сознание людей из глубины, они уже никогда не посмеют нарушить ни одного правила. Призрак огляделся. Я строила этот уровень как возможность расширить свою тюрьму. потому что настоящая была неподатлива мне, это противоречило моей сущности. А потом прошел слух, и игроки стали охотиться за мной. Ню-ню, и некоторые шустрые умудрялись поймать и починить себе призрака, за что и платили виртуальной смертью. Я поняла, что дотрагиваясь до призрака, игроки раз за разом включали копирование и самостоятельно, по незнанию, переносили свое сознание в виртуальность. Поэтому бродящий по бездне призрак убегал. Поэтому он создал этот реальный уровень глубины, точную копию мира, чтобы попавшие сюда не сошли с ума. И чтобы спрятаться от игроков, но не входить в глубину призрак не мог, он был частью бездны. Здесь призрак все контролировал. И я могла поклясться, где-то в катакомбах под техноцентром изолированная администраторша все так же заведовала пунктом входа в глубину. Только сначала она попала в тело какого-нибудь монстра или просто была строчками кода. Чистым сознанием, не обремененным телом. Возможно, теперь, на реальном уровне бездны, она считает все это страшным сном. Подобный поворот облегчал дело. Я посочувствовала призраку в доспехах, этому созданному нами разумному кусочку кода. Я понимала его как саму себя. Тяжело быть вечно запертой и исполнять одни и те же обязанности. Кому, как ни принцессе острова Рос, знать это? — Я умру? — спросил призрак. «Ты не сотрешь меня? Не уничтожишь? Не перепрограммируешь? Не изменишь? Убьешь?» «Ты причиняешь людям боль, ты несешь зло!» «Я просто выполняла свою программу, но вы убиваете так же, как и я!» «Нет, не так! Персонажи в игре не живые!» «Солнца Как же хорошо, что в виртуальности по-прежнему нет смерти, и все можно исправить!» «Внутренне я радовалась, что перенос сознания обратим!» но это значит, что нужно будет переписать программу, то есть уничтожить ее, убить. Призрак все прочитал на моем собранном лице. Я делала только то, что и должна была делать, поддерживала порядок. Люди своим вторжением разрушали глубину, не подчиняясь ее правилам. Они ломали ее. Мне понравилось, что призрак назвал бездну глубиной. Это более теплое человеческое слово, обозначающее не бесконечную пустоту. а нечто реальное, что можно потрогать и пощупать. Я задумалась, не зная, как поступить. Что мне делать с ожившей программой? Она и в самом деле не виновата, просто делала то, что и должна, то, для чего мы ее создали, защищала бездну от уничтожающих ее людей. И за это ее карать? Что же тогда надо сделать с игроками, нарушившими правила? Я посмотрела на руки, светившиеся в полумраке непривычным цветом, и вспомнила, Потеряла невинность, вторично, если такое бывает. Полярность рук поменялась. В моих ладонях была сила, способная изменить мир. Мне ее подарил первый ученик Академии, когда так бездумно возлег со мной. Он сам дал мне оружие, а значит, свободу и выбор. Сияние ладони пульсировало и перекликалось с кристаллом, парившим над нами. Я посмотрела на призрака. «Хочешь свободы?» В погасших глазах вспыхнул интерес. Лицо знакомой администраторши изменилось. Так выглядит Надежда. «Любой пленник мечтает сбежать из своей тюрьмы. Ты мне сразу понравилась своим пристрастием к свободе, а еще тем, что понимаешь правила бездны, как никто другой. Ты не ломаешь ее и не гнешь под себя». Я не стала уточнять, что умею нарушать правила, не нарушая их. Давно навострилась. Призрак такого не сможет понять. А в голове уже складывались кусочки плана. Моя стихия — электричество. Может быть, самая сильная энергия в мире. Она везде, в небесах и под землей, в каждом теле. Ей подчиняются мышцы и мысли. Она в каждой клеточке, каждой молекуле и в любом мозге живого существа. Без нее нет жизни. Я посмотрела вверх, туда, куда перевела взгляд призрак. В глубине кристалла, в этом древнем артефакте предков, мерцали далекие звезды. Там в бесконечности космоса для всех хватит места. В переплетении серверов и пространственных буев неизведанная глубина. Там нет ограниченной клетки сервера. Там бесконечность жизни и бездна возможностей, без конца и без смерти. Я подошла к самому толстому кабелю, по которому от главного сервера бежала информация, и взялась за его гладкие бока. Обхватить толстый трос я смогла только двумя руками. Пластик начал плавиться под моими пальцами, когда я закрыла глаза и сосредоточилась. Вокруг головы и висков засветились разряды призываемой силы. Вскоре мои ладони соприкоснулись с волокнами металла, и энергия хлынула в меня вместе с тоннами цифровой информации. Гигабайты проносились сквозь и уносились прочь в космос. Летели от одного пространственного маяка к другому, через встречные серверы и жесткие диски персакомов. Обрывки этой информации оседали на свободных байтах по всему цивилизованному космосу, на каждой планете или астероиде, в каждом доме, на любом устройстве. Я несла и сеяла виртуальную жизнь в бесконечное пространство, такую же неживую и неспособную умереть, под стать безвоздушному пространству, полному ничего. Только такая жизнь и может существовать в вечности. Мимо меня в сознании проносились призрачные монстры, долины, леса и озера, причудливые животные и неживые жители бездны. А после на сервере не осталось ничего, ни единого байта информации.